«Патруль времени». Бася опять засек интенсивный радиообмен. Я заранее обхожу такие места. Кто может трепаться тут в эфир? Только немцы. А раз есть радиообмен, немцев много. Оно мне надо. Сих не перебьешь в одно лицо, оно треснет. Лицо. Один в поле не воин. И так еле-еле оторвался от них. И даже не знаю, удалось мне отвести погоню от партизана. перебьют их, как курят. что ты не слышал, чтобы в 1942-м партизаны были крутыми. В 1944-м, да, особенно отличился старичок один в колпаке. Фамилия у него такая — Колпак. Или радиопозывной. Вот не помню. Но крут. Сделал рейд почета по Украине и пошел в набег на Карпаты. Как Гэндальф прямо провел свое братство по кольцу. а я прорядил делегацию возмездия немцев, отвлек их на себя, утащил в сторону. 57. Столько сейчас числятся за мной остывших немцев на счетчике в Кремниевой, или какая там у него, памяти Баси. А когда решил, что достаточно увел их, достаточно времени в салочке с ними поиграл, достаточно для сворачивания лагеря партизан, просто убежал. В этом комплексе я бегаю так, что самый резвый гепард похудеет, если увидит. Бася прослушивает переговоры, но он немецкого еще не выучил. Я и не знал. Но в этот раз эфир нес не песи и лай немцев, а русский мат. Наши. Как? Хивики! Кто ж им радио даст -то? Может, это ос нас тут свои делишки проворачивает? А что-то громко. Как говоришь, плавающие шифрованные частоты? Опа-па! Технология это в данный момент недоступна. Пойду-ка я одним глазком посмотрю, каким оттенком коричневого это дерьмо воняет. Вот же я везучий. Как не попаду к немцам в тыл, так попаданцы толпами бродят. И все на наши рядут. Бася, ты тут хвалился, что умеешь работать потоками. Ну-ка, загрузи-ка один из потоков такой задачкой. Какое имеет отношение Пяткин к этой прорве попаданцев? Не он ли, а точнее его межзвездный пепелац и является причиной такого кавардака в пространственно-временном континууме? Кто-то крыл матом какого-то сугроба. Вообще-то было время, когда этот позывной был намертво приклеен к начальникам штабов. Или будет это время, или не будет. Ох уж эти петли времени. Так, ответ сугроба подтверждает, что он наш человек. Если перевести с армейского на обычный, то сугроб сам глубоко удивлен происходящим. Не понимает, что происходит, но уверен, что виноваты девушки облегченного поведения из штабов, существа неправильной половой ориентации из столицы и какие-то в жесткой форме изнасилованные ватные телогрейки и колорадский паразит, поедатель картошки. Фух. А на армейском короче получается. Да уж, армейский командный. Намного информативнее и доходчивее. Понятно, что бардак, одно не понял. Фуфайки причем. По жуку полосатому вопросов нет, та еще зараза. Бася подобрал отмычки к плавающим частотам. Теперь я и их слышал. Эти во всем винили обдолбавшихся наркоты нациков и пиндосов. Наши. Так же горячо любят граждан самого угнетенного демократии и союза американских государств. и панически искали на разных частотах разные радиопозывные. Связь пропала, ребята? Начальство не абонент? Бывает. Так, Бася, поднапрягись. Как там наши горячо любимые любители шнапса отреагировали на пробой времени? Не заметили? Да ты чё? Во, блин. А где знаменитый немецкий, как там они, Ордунг? Устал уже удивляться стойкости этого мифа. Ах, они все на ушах стоят от новой чернобыльской зоны. Еще не догадались, что она зона отчуждения. Продолжают эксперименты? Ну-ну. Как там говорил Пяткин? Вес становится длиной, а скорость — временем. Было в тебе 80 килограммов, стало 80 километров в час. Ха! А артефакты будут? А то без артефактов зона бесполезна. А вот кончится война, сталкеры подамся. Пусть меня научат». «Ух, не хе-хе!» «Да у них с собой бронетехника. Блин, это хохлы». «Ну, правильно. Тут с 1991-го Все никак не знает, под кого залечь. Их желтоблатные шильдики. Или жопно-блакитные. Не помню». «Ладно, у местных спрошу». «Сугроб, ты тоже хохол?» Два БМД и один БТР с желто-голубыми отметками на борту. Двадцать 27 человек пехоты блокировали в развалинах здания котельной группу из 12 человек. Именно блокированные запрашивали помощь по плавающим шифрованным частотам. А что они не поделили меж собой? Я запрыгнул на остатки крыши котельной. Плевать на батарейку. Тут Анадысь Бася меня обрадовал, когда вытянул из аккумуляторов немецких грузовиков заряд. Бесконтактным способом. Правда, заряда этого было... Счетчик не пошатнулся. Надо просто найти какую-нибудь АЭС. <смех> Подключиться к ней на пару лет и подзарядиться на пару десятков процентов. Всего-то делов. После долгих уговоров Бася согласился на Днепрогэс. И то радость. Правда, ее еще отбить надо у немцев и восстановить. Но это же мелочи, недостойные внимания. «Ой, какие мы интересные! Два тела в натовской форме связаны. Один в пиксельной загибается от полосного ранения в живот. А самая беда, этот с животом и есть командир группы. И у него триколор на рукаве. Это значит, он РФ. А у остальных-то солянка сборная, и эмблемы ВДВ, морпехов, у большинства тот же триколор, но вместо белой полосы — черная. Русские анархисты? Что происходит? Что-то я вообще ничего не понимаю. Хохлы блокировали каких-то странных русских, все вооружены до бровей, видно, что не салаги. Больно уж экипировка у всех индивидуально подобранная. Это откуда же вы свалились на мою больную голову? Из каких таких параллелей? Это когда русские хохлы стрелять друг в друга начали. Что за бред? Опять гражданская? И батька Махно тут мимо не скачет на тачанках? А мужик-то помирает. «Они что, на прорыв собрались? А те встречать? И они будут убивать друг друга. Брат брата! Нах! Нах! Стоять, Нах! Всем оставаться на местах!» Заревел я разом на всех частотах, что хакнул Бася, да еще и динамиками комплекса. «Ага, есть, оказывается, такие». «Всем опустить оружие! Неповиновение! Уничтожение!» Замерли. Но больше от удивления. «А ты чьих будешь, прыткий такой?» — спросил сугроб. «Не в эфир. Так проорал. Глоткой луженый. Аснас КВД, Командир группы особого назначения подполковник Кузьмин, радиопозывной медведь! Всем прекратить страдать хренью! Вы что, не поняли еще, дятлы обдолбанные? Это 1942 год! Вы находитесь на территории, занятой войсками вермахта! Вы что тут фестиваль устроили?» «Всем перейти на радиомолчание! Всем подобрать все имущество! Я не допущу попадания в руки врага образцов оружия и технологий иного времени! Я понятно объясняю! Непонятливых буду судить по законам военного времени! Немедленно и на месте!» Я встал на край крыши и деактивировал шлем с сопутствующим снятием режима мимикрии. «Патруль времени, кули!» Улыбнулся я ошарашенным лицом внизу.